Неолит. Когда животным стало не хватать корма и все больше людей стремились переселиться поближе к Нилу, положение стало критическим. К счастью, за 8 тысяч лет до нашей эры, когда ледники на севере начали свое последнее отступление, в некоторых общинах на юго-западе Азии возникла новая форма жизни. На хорошо орошаемых возвышенностях, где сейчас расположены Ирак и Иран, Приблизительно в 1600 километрах к востоку от Нила человек научился сажать семена и затем собирать урожай. Это один из знаков начала эры Неолита или эры Нового камня. Человеку эры Неолита еще не хватало металла, и поэтому он использовал каменные орудия. Но эти каменные орудия были сделаны достаточно искусно, и они сильно отличались от грубо сделанных инструментов первой половины каменного века. Другие характеристики неолита — это развитие гончарного дела, приручение и разведение животных и, как я уже говорил, сев растений и сбор урожая. Мы еще не знаем точно, когда изобрели агрономию, обработка полей, но ее преимущества были очевидны. До того, как образ жизни эпохи неолита достиг широкого распространения, люди жили охотой и собирали плоды разных растений. Но в неурожайные годы им приходилось отправляться очень далеко, чтобы добыть достаточно пищи. Когда люди научились приручать и разводить животных, выращивать растения, они уже стали способны производить их в гораздо больших количествах, чем те когда-либо существовали в природе. Поместив таких животных и растения за ограду, пастухи, скотоводы и земледельцы могли быть уверены, что дикие животные и другие племена не захватят их. Запасов продовольствия стало больше, а способ добычи надежнее. В особенности это касается земледелия, поскольку за растениями было легче ухаживать, так как метод был уже известен, чем за животными. Поскольку 0,4 гектара вспаханной земли могли обеспечить пищей больше людей, чем 0,4 гектара леса, это привело к демографическому взрыву везде, куда проникала культура неолита. Кроме того, охотники, и в известной степени те, кто разводил животных, были всегда в движении, а люди, занимавшиеся земледелием, должны были вести оседлый образ жизни. Им необходимо было оставаться там, где созревал их урожай. Нужно было жить вместе, чтобы защищаться от набегов охотников или пастухов, которые сами ничего не выращивали, но были не против забрать урожай, выращенный другими, и строить поселения, первые примитивные города. Так как людям в поселениях приходилось как-то уживаться друг с другом, прошла пора вольных охотников. Теперь жители поселений научились вместе строить жилища, обороняться от набегов, обрабатывать землю. Иными словами, они создали цивилизацию. Термин, который произошел от латинского слова «город». Навыки землевладелия распространили за пределы своей родины на Иранском Нагорье за тысячелетия, последовавшие после их изобретения. Навыки земледелия перенимали другие племена, Что привело к удивительным достижениям, особенно в двух регионах. Первый – долина двух рек близнецов Тигра и Ефрата на юге. Второй – долина Нила в 1600 километрах к западу. Область Тигра и Ефрата была ближе, начала развиваться раньше и построила цивилизацию быстрее, но долина Нила отстала ненамного. Образ жизни эпохи Неолита достиг своего высшего развития в Египте в пятитысячном году до нашей эры. Долина Нила была к тому времени еще слишком влажной и неосвоенной для удобного земледелия, но в западной части Нила и приблизительно в 208 километрах к югу от Средиземноморья находилось озеро, которое подходило идеально. Позднее его стали называть Меридова, поскольку греческий путешественник и историк Геродот, побывавший там в 450 году до нашей эры, подумал, что оно искусственное, созданное легендарным царем Миридом. Но озеро было настоящим, а Мирид в переводе с египетского означает «озеро». Оно было естественным напоминанием о Северной Африке, которая была когда-то более богата водами, чем во времена Геродота. В озере водились гиппопотамы и другие более мелкие животные, и на пять столетий... От 1450 года до 4000 года до нашей эры вокруг него расположились цветущие поселения. Однако озеро из-за длительных засух уменьшилось в размерах. Когда его уровень упал и животный мир тут поредел, поселения, расположенные вдоль его берегов, зачахли. Более высокоорганизованная цивилизация на берегу Нила развивалась успешнее, и вода для нее поступала с далеких гор на юге. В 3000 году до нашей эры Меридово озеро могло существовать в ограниченных размерах, если оно было связано с Нилом, и поселенцы, жившие вдоль реки, должны были прилагать значительные усилия, которые увеличивались в дальнейшем, чтобы сохранять эту связь. Эта борьба была проиграна более тысячи лет назад, и озеро к настоящему времени почти исчезло. На его месте осталась впадина, большей частью сухая, а на дне находится неглубокое озерцо, длиной около 48 километров и шириной 8 километров. Арабоговорящие жители называют его Биркет-Карун. На берегах этого озерца находится современный город Фаюм, и по его имени названа вся впадина. Поселения эпохи Неолита, которые постепенно возникали на берегах Нила, чуть позже, чем на Меридовом озере, были обнаружены в результате раскопок. Останки каждого следующего города находятся над предыдущим, и каждому уровню или эпохе археологи дали название того современного города, на территории которого раскопки дали самые ценные результаты. Таким образом, они говорят о тосийской, бадарийской или армадской культуре. Тосийский народ уже занимался земледелием. Бодарийцы были очень хорошими гончарами, Арматцы разводили крупный рогатый скот, овец, свиней и строили лодки из камыша, на которых плавали по Нилу.